Мой опыт верховой езды и охоты ограничивался Деванширом и заключался в том, чтобы вскарабкаться на какой-нибудь холм, верхом на взятый на прокат лошади, привычный к неопытным наездникам. Она понимала куда больше меня, и я с удовольствием вверяла себя постоянной лошадке, чалой крайде неплохо справлявшейся с пологими холмами Девана. Само собой, разумеется, я сидела в седле боком. Едва ли кто-нибудь из женщин садился тогда на лошадь по-мужски. Сидеть по одну сторону луки седла было гораздо безопаснее. В первый раз, когда мне пришлось оседлать лошадь по-мужски, я испытала страх, о котором даже не подозревала. Семейство Релстон-Патрик было очень добрым ко мне. Они называли меня почему-то «Розанчиком», наверное, потому что вечером я обычно надевала платье розового цвета. Робин очень любил подразнить «Розанчика», а Констанс давала мне материнские советы с дьявольским блеском в глазах. Когда я впервые приехала погостить к ним, их очаровательной маленькой дочери было три или четыре года, и я подолгу играла с ней. Констанс была прирожденной свахой, и теперь я понимаю, почему во время моих визитов она собирала самое изысканное мужское общество. Иногда я под шумок совершала верховые прогулки. Помню, однажды я носилась по полям с двумя друзьями Робина. Так как мы решили пуститься в эту прогулку в последний момент, у меня не оказалось времени даже надеть «Амазонку», Я была в легком летнем платье с неподобранными волосами. Как и все девушки, я продолжала носить шиньон. Когда мы возвращались домой по проселочным улицам, прическа совершенно растрепалась, и при каждом шаге лошади я теряла один за другим свои локоны. Мне пришлось слезть, пойти обратно и подобрать их. Неожиданно... Это происшествие произвело самое благоприятное впечатление. Позднее Робин сказал мне, что один из самых знаменитых охотников Ворквикшира, звезда, одобрительно отозвался обо мне. «Прекрасная девчушка гостит у вас. Мне понравилось, как она вела себя, когда потеряла все свои фальшивые локоны. Как ни в чем не бывало, вернулась» и подобрала их совершенно спокойно, при этом умирала со смеху Вот это спортсменка! Поистине, никогда не угадаешь, что может понравиться людям. Другим источником наслаждения у Релстон Патриков был принадлежавший им автомобиль. Не могу передать то чувство волнения, которое он вызвал в 1909 году. Сокровище и предмет любви Робина своими капризами и неполадками только еще больше усиливал страсть хозяина. Помню нашу экскурсию в Бенбери. Мы снаряжались в эту поездку по меньшей мере так, как если бы отправлялись в экспедицию на Северный полюс. Большие меховые одеяла, обмотанные вокруг головы теплые шарфы, корзинки с провизией и так далее. Членами экспедиции были брат Констанс Билл, Робин и я. Мы нежно простились с Констанс. Она поцеловала каждого из нас, настоятельно просила соблюдать осторожность и сказала, что если мы вернемся, нас будет ожидать горячий суп и всевозможные домашние радости. Бенбери, должна заметить, находился в 25 милях от дома — но рассматривался как противоположная точка земного шара. Семь миль мы проехали благополучно, не превышая скорости двадцати пяти миль в час. Но это было только начало. Наконец мы прибыли в Бенбери, сменив по дороге колесо и тщетно пытаясь найти где-нибудь гараж, поскольку гаражи в то время были большой редкостью. К семи часам вечера Мы возвратились домой измученные, продрогшие до костей и чудовищно голодные, так как расправились со всей своей провизией давным-давно. Я до сих пор думаю, что это был один из самых рискованных дней в моей жизни.